пытался сдержать прыть нетерпеливо избивавшихся, пугливых и трепещущих животных. Увы, там сновали теперь одни только автомобили, управляемые усатыми шофёрами, подле которых помещались высокие выездные лакей. Желая убедиться, действительно ли они так прелестны, как их видели глаза моей памяти,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 сделанными даже не из материй, а Бог знает из чего. Чего ради приходить на эти алли, если теперь не осталось и следа от тех, кто собирался когда-то сюда под сенью той нежной красноватой листвы, если пошлость и безрассудство заменили ту изысканность, которую они некогда обрамляли. Какой ужас! Теперь, когда нет больше элегантности,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 цветком ириса